Олег понял, что загоняет себя в угол. «Соня, сейчас узнаем. Переход в Сонин мир. Нет вообще ничего проще. Олег даже перестал обращать внимание на людей, шарахающихся, когда он появлялся из ниоткуда. Телефон, номер приемного отделения. Ничего нового. Ничего. Состояние, судя по стилистике ответа, стабильно хреновое, без сознания, посетителей не пускают, деньги не нужны». В этот раз у телефона был врач, и, похоже, хорошо знающий Соню. Отвечал рисковато, в стиле «засуньте свои деньги себе поглубже, мы своих и так не бросим». М «Да. И хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, что есть кто-то рядом с ней, и отвратительно, что ничего не сделать. Шустер, сука, ну почему ты не научился отдавать, а только хапал? А потому, Олежа, что отдавать нынче не модно, как говорится, не в тренде». Большинство живет только для себя, не особо заморачиваясь о том, как дела у других. Да и сам-то, Олежа, далеко не Д'Артаньян, так что не жужжи. А я не жужжу, я пытаюсь понять, как оно все устроено, потому что тут бы документацию почитать, а ее нету. Вот и приходится, как ученые старых времен, эмпирическим путем. Ага, я как древний алхимик, лежу получившуюся смесь, чтобы понять, яд оно или нет. Вот так и поступим. И Олег решительно шагнул в мир Семёна. Да, словно я не уходил никуда. Всё, ну всё один в один. Даже машины на парковке те же самые. Благо только что их рассматривал. Что в этом мире не так? Почему Шустер соврал? Автобус подали почти сразу. Народ на остановке уже толпился. Час пик как-никак. У многих закончился рабочий день. Олег, взяв билетик у кондуктора, садиться не стал, а просто отвернулся к окну. Автобус, кстати, тоже был знакомым. Тёмно-зелёная душегубка с полным отсутствием вентиляции. Скорее всего, должен был работать кондиционер, но работающим его Олег ни разу не видел. Как оказалось, и в этом мире тоже. Уже через две остановки воздух в автобусе стал спёртым, но парень крепился. Ждать следующего автобуса ещё полчаса не хотелось. За окном проплывали знакомые дома. Даже некоторые из лиц пассажиров были примелькавшимися. Такое часто бывает, если ездить в одно и то же время. А, всё равно я здесь чужой. Что тут не так? Что? Ответа на этот вопрос Олег так и не нашёл. Мир походил на его родной, как две капли воды. Уже выйдя на остановке и перейдя в свою реальность, парень брёл домой. Мысли разбегались. Похоже, теперь это нормальное их состояние. Что если... А вот так и сделаю. И гори всё синим пламенем. Олег быстрым шагом пошёл в сторону парка, зашёл в магнит, купил три банки пива, сунул две из них в карманы куртки, вышел на улицу и, не колеблясь, чтобы случайно не передумать, перешёл в старый мир. Вот так. Посижу на бережку, попью пиво, подумаю. Твою мать! Олег оглянулся. Конечно, не торгового центра, не монолита нет и в помине, под ногами не асфальт, а под разбитая грунтовая дорога, за спиной ряд деревянных домов с палисадниками. Вместо парка до реки простирается заросший пустырь с редкими кустарниками. А почти напротив, там же, где и раньше, возвышается дом меж мирами. — Ну, здравствуй, старый знакомый. Давно не виделись. Олег постоял. Открыл банку пива, глотнул, не почувствовал вкуса, медленно пошёл вперёд. «Дом, освещенный почти контровым светом солнца, вырисовывался на берегу силуэтом. Солнце. Солнце, кстати, именно там, где ему полагается быть около шести часов вечера. Я и синхронизировался с этим миром. Почему-то подумал парень. Все как тогда. Стрельчатые окна, смешные недобалкончики, башенька с кованым флюгером, полная чернота за окнами. Разве что ограда нет. Ну, тут и парк еще не появился. Кстати, почему еще?» Да потому что хоть ты тресни, видится это как прошлое. Просто потому что застывшее. Олег обошёл дом справа, слева. Здесь он не нависал над рекой, а стоял на берегу. Впрочем, и линия берега отличалась. Возможно, потом она много раз осыпалась. Очень уж тут хрупкие плетники. Любопытно, он в этой реальности тоже призрачный или наконец-то настоящий? А что толку, я всё равно не пойму. Тот тогда... Я даже простукивал, но ничегошеньки не обнаружил. Постояв перед дверью, Олег потянул её на себя. Та со скрипом поддалась, но уж нет. Решительно притворив дверь, парень отошёл метров на 20 в сторону, сел на траву, скрестив ноги по-турецки, и глотнул пиво. Накрыло ощущение дежавю. Помнится, именно тут он стоял, поглядывая на дом и не решаясь войти. Правда, тогда в руках было не пиво, а чипсы. А когда вошёл, жизнь разделилась на «до» и «после». Ну уж нет. Больше такого не надо. А может, как раз теперь это будут ответы на вопросы? Олег сидел, тянул пиво, смотрел на реку, неторопливо несущую воды слева направо. На противоположном берегу хорошо были видны дома. Правда, довольно однотипные, не как в наше время. Парень не сразу заметил, что рядом сидит кот, причём, похоже, тот самый. Серый, пушистый, огромный. Кот именно не лежал, а сидел, обернув передние лапы пушистым хвостом и тоже смотрел на реку. Когда он пришёл, непонятно, словно его и не было, а тут раз — и появился. Кот, видимо, поняв, что на него наконец обратили внимание, повернулся к Олегу и коротко сказал «мя», после чего вернулся к созерцанию воды. Олег поймал себя на мысли, что ничуть бы не удивился заговорить кот человеческим голосом. Он машинально погладил кота, почесал его за ухом, услышал, как тот заурчал. «Преследуешь меня, приятель?» Кот, конечно, не ответил, но шевельнул хвостом влево-вправо, словно хлестнул. Многозначительно посмотрел на Олега, потом на дом, потом опять на Олега. От тоненьких зрачков щёлок на жёлтой радужке парню стало немного не по себе. Вдруг кот зашипел, сорвался с места и опрометью метнулся куда-то. Кажется, за ближайший куст. И в тот же момент от дома донеслось. «Заходи уже, хватит на земле сидеть!» «Я временем управлять не умею, мне тут скучно». Голос мужской, и очень знакомый, хоть и слышал его всего один раз. Олег сидел за столом, вертя в руках неоткрытую банку с пивом, и разглядывал человека, сидящего напротив. Невысокий, крепкий, горбоносый, тонкогубый, бритый наголо. На правом плече татуировка в виде стилизованного солнца. Джинсы и черная футболка. Та же, что и в прошлый раз, или точно такая же. «Дворжецкий Семён Никитич!» — нарушил молчание качок, сделал приглашающую паузу. «Олег Андреевич Судаков!» — осторожно представился Олег. «У тебя есть вопросы?» — просто сказал Семён. «Задавай!» «Вот тебе и на. Всё, о чём вы мечтали, но боялись спросить. Ты жив?» — машинально спросил Олег и сразу пожалел об этом. Глупо спрашивать очевидное, но Семён, вопреки ожиданиям, и бровью не повёл. — Жив, как видишь, — ответил он. — И ты жив. А знаешь, почему? почему — Почему? Семён явно ввёл в этом разговоре. Олегу пришлось довольствоваться ролью ведомого. Потому что Шустер пожадничал. Или поторопился, что намного вероятнее. Ему следовало поймать тебя и девчонку поодиночке, и лучше не в доме. А может, его сгубила страсть к дешёвым эффектам. Семён катанул желваками на скулах. «Но скорее именно поторопился. Знаешь почему?» Олег молчал, а качок продолжил. «Потому что ему нужно было добраться до меня». «До тебя?» — проблеял Олег. «Ты удивишься, если я скажу, что он всё это затеял ради меня». Глаза качка задорно блеснули, но лишь на мгновение вновь ставь холодными, как лёд. «А я знал, что я — главная жертва, но понятия не имел, кто из вас охотник». «Погоди, погоди!» Олег понял, что нить разговора ускользает. Всё произошедшее мгновенно встало с ног на голову. «Тогда объясни, кто ты вообще такой? на хрен ты ему сдался? И ты тоже умеешь проходить сквозь миры?» «Помнишь, я сказал, что помню свои корни», — поинтересовался Семён. «Таких, как мы, называли волхвами». Тот последний вечер разговор с Соней в кафе. Олег предположил тогда, что калаврат на плече семёна может быть связан со старинным колдовством. Кто ж знал, что он оказался прав настолько, просто ткнув пальцем в небо? «И что умеют волхвы?» — автоматически спросил Олег, чувствую как виски начинает сдавливать. «Мы — хранители. Мы — не вы, ты уж извини за прямоту, Олег Андреевич. Вы — нечто иное, очень редкие уникумы, существующие лишь в одном из смежных миров». А мы, помимо этого, можем ходить сквозь миры. — Вас много? Олег понимал, что вряд ли получит честный ответ, но и не спросить не мог. — Много, — кивнул семён по всему миру. Я — здешний хранитель. На мне этот самый проход. Другие занимаются своими делами в других городах. И много таких проходов. В России 163, из них 47 рядом с населенными пунктами За каждым присматривает хранитель. С 26 лет не удержался Олег. С какой стати? удивленно поднял брови Семён. А, так сказал этот. Нет, конечно, с детства. Обучение начинается с детства. А кто ж тогда шустер? Олег хотел было открыть вторую банку, но сдержался. Семён, похоже, заметил это, судя по тому, как он чуть презрительно сморщился. А шустер, самородок, иначе и не сказать. Задумчиво сказал Качок. «Он обнаружил проход сам, мы даже не могли отследить, когда. И нашел способ поглощать энергию жертв при проходе сквозь мир. И, причем, заметили это случайно. Баланс стал рушиться. Пропали четверо наших, и мы понятия не имели отчего. А тут вдруг я обнаруживаю в своей реальности проекцию этого вот дома». семён сделал круговое движение головой. «Чувствую зов». Ясно, что должно произойти. Дом стоит именно здесь, в других мирах может быть лишь его проекция. И дом просто обязан быть закрыт от всех, кроме нас. Значит, проявился наш охотник. Вопрос был, кто из вас? Я, кстати, поначалу подозревал этого лохматого художника. Очень уж большим простачком он выглядел. Идеальная маскировка. Ловил на живца, на живцов, значит. Олег не знал рассмеяться или возмутиться. «Да!» — не стал юлить Бритоголовый. «Ясно было, что из всех останется лишь один, а происходить все будет в районе дома. Потому я и ушел сразу, чтобы не мозолить ему глаза. Кто останется, тот и охотник. Когда остался ты, Шустер и девчонка, дело вышло на финишную прямую». «Он мог нас убить!» — не выдержал Олег. «Не убил же!» — пожал плечами Семён. «Но тут началось самое интересное — «Я никак не ожидал, что ты перехватишь его способность. О подобном никто никогда не слышал». «Способность?» «Способность открывать проходы между мирами по желанию», — пояснил Качок. «Ты же можешь пройти из мира в мир где угодно, верно? Хоть посреди реки, хоть дома в постели. А мы можем проходить лишь сквозь стационарные проходы. А большинство их весьма капризные открываются ненадолго. Постоянный здесь всего один. Вот этот» показал он пальцем себе за спину в сторону двери дома. Олег молчал и думал. Семён не возобновлял разговор, просто крутил в руках стоящую на столе фаянсовую чашку. Было полутемно, не ярко горели свечи в подсвечнике. Никакого электричества тут не было и в помине. Видимо, основной дом обходился без этого блага. Что это за пустой мир? Где мы сейчас? Это та точка времени, когда разделились наши семь реальностей. Не удивился вопрос у Семён? Судя по всему, слепок того момента, когда в Советском Союзе созрело решение не вступать во Вторую мировую. И от остальных миров отделился тот, где жил Толстяк. Тут нет людей и нет времени. Постоянно один и тот же день, точнее, сутки. Скорее всего, когда ты впервые попал сюда, ты выпал из времени. Так? Так. Так и есть. А теперь ты вошёл в ритм... «Подстроился под этот мир меж мирами, и он под тебя». Не выдержав, Олег с шипением открыл банку пива, высосал одним глотком почти половину. До него начало доходить. «Я вам нужен!» — сказал он скорее утвердительно, чем вопросительно, глядя, как ползет по стенке банки прозрачная капля. «Конечно!» — абсолютно равнодушно отозвался семён. «Не буду лгать, нам нужен не столько ты сам, сколько та сила, которой ты владеешь». Штука в том, что её невозможно отнять. Даже если тебя убить, вероятность получить её крайне низка. Она может кануть в небытие. Таким даром можно поделиться лишь добровольно. — С тобой? — посмотрев в глаза качка, Олег сделал очередной глоток. Сейчас он был абсолютно спокойный, а вот Семён, несмотря на безразличный тон, явно нервничал. Было видно, как ходят жилваки на скулах. — С нами! — в тон ему ответил Бритоголовый. Здесь и сейчас нас пятеро. Взамен ты становишься одним из нас, хранителем. Не буду кривить душой, мы не ангелы, но стараемся поддерживать баланс нашего мира с остальными шестью, что в нашей ветви. Ты тоже не ангел, но романтика в тебе есть. Любишь эффектные ходы? Считай, что это чем-то вроде посвящения в рыцари. Или в колдуны, что там тебе ближе. И что нужно будет делать? Жить, как жил. «Если сможешь», — тут Шустер правду сказал, — «и помнить, что ответственность за проходы на тебе, ловить таких, как этот стриженный Вальдемар, следить, чтобы люди не шастали меж мирами, тогда не будет внезапных смертей. Ни добро, ни зло, если ты предпочитаешь такой подход. Только равновесие». Олег не верил к не на грош. Чем дальше, тем больше крепла уверенность, что у него в кармане не один туз, а целая колода джокеров кто сбил соню вдруг спросил он не я грубовато ответил качук не знаю кто мои соболезнования парень он помолчал в общем думай подвел он черту тебя никто не торопит но лучше надолго не откладывать вот мой телефон он толкнул коллегу листок для записей где были написаны 10 цифр дозвониться сможешь думай решай он с шумом отодвинул стул встал не прощаюсь. «Найдёшь меня, когда сочтёшь нужным». И вышел из кухни. Олег сидел, тянул пиво за круглым деревянным столом в тёмной кухне. Потрескивали свечи. Было о чём подумать. Первым, кого он увидел, выйдя из дома, был кот. И Олег с удивлением понял, что машинально вышел в мир меж мирами. Удивительно. Внимание привлёк именно кот, а не отсутствие многоэтажек или деревьев в будущем парке. Ну, кот-то кот — кот. «С компанией веселее. В доме всё же мрачновато, особенно при свечах. Лучше уж посидеть на бережку, посмотреть на неторопливо клонящееся к закату солнце. Тем более воздух тут исключительно свежий. Ничего похожего на ту морость с завода, что висит над городом у нас. Ну да, ещё бы. Тут и людей нет, и машин, да ещё и вечное лето. Курорт практически». Олег вернулся на то же место, где сидел до встречи с Семёном, устроился и открыл последнюю банку пива. Кот сел рядом, и Олег машинально погладил его. «Твое здоровье, пушистый! Ты сам-то веришь во всю эту фигню? Волхвов и других друидов?» «Мя!» — сказал кот с такими интонациями, что парень аж руку отдернул. «Звучало это как категоричное «да».» «Да?» — оторопело переспросил Олег. «А что ты еще знаешь, приятель?» Кот отвернулся, и парень глотнул из банки. «Пиво сегодня шло как вода. А может, так и должно быть...» Если употребляешь его незнамо где и знамо когда. Хотя что я говорю? Тогда ночью в доме меж мы с Юрой напились знатно. Блин, как жаль. Хороший был парень. Если люди не будут шастать меж мирами, не будет внезапных смертей. Мда. В чём-в чём, а в этом Семён однозначно прав. Никто не притащит в чужой мир свою ДНК, моментально умертвив её носителя там. Никто не спрячет мёртвое тело в умирающем городе разбитого мира, «Благополучный мир Гоши, не попрутся туристы и...» «И не будет завязываться узел смертей вокруг тебя, Олежа. Ты хотел ответов на вопросы, ты их получил. Что тебе ещё надо?» «Мне? Мне надо лишь одного, чтобы Соня была жива и здорова, и мне даже начхать найти семь миров». Олег отпил ещё пиво, почесал кота за ухом и, не выдержав, спросил вслух. «Ну что, кот, может и правда поделиться с ними?» Шерсть кота встала дыбом. Зашипел он так, словно был гремучей змеёй. Олег, не ожидая подобного, отдёрнул руку, отпрянул, потеряв равновесие и чуть не в кувырком с обрыва. Дёрнувшись в сторону, вскочил на ноги. Кот стоял, глядя на Олега, выгнув спину и шипе Глаза шарики, в которых почти не было видно зрачков, несмотря на вечер, горели жёлтым огнём. — Твою мать! — пробормотал парень. — Что ж такое-то? Не отводя взгляды от кота, он сделал несколько шагов в сторону. Кот не сводил с него взгляда. Так, пора заканчивать с этим. Сосредоточившись, что получилось, кстати, не сразу, Олег шагнул в свой мир и сразу поблагодарил себя, что отошёл от берега. Сейчас он стоял почти у самого края обрыва, на месте, где когда-то была спасательная станция. Ну его нафиг. Домой. Бросив ополовиненную банку пива в урну, Олег сунул руки в карманы джинсовой куртки и быстро зашагал к выходу из парка. Спал Олег плохо. Было душно, открытое окно не спасало, хотя на улице ночью особой жары не наблюдалось. Парень проваливался в сон и просыпался, такое ощущение поминутно. В очередной раз, проснувшись около 4 часов утра, он сходил на кухню, выдал стакан ледяной воды из-под крана и, рухнув на диван, провалился в какой-то странный полусон-полуявь. Олег лежал, смотрел на подоконник, по которому расхаживал большой пушистый код и думал, что кот, проходящий сквозь миры, — это что-то новенькое. «Не спится?» — наконец поинтересовался кот. Олег не стал бы утверждать, что кот сказал это человеческим голосом. Скорее уж он сам просто понял эти слова. «Спится, раз тебя вижу», — подумал Олег, переворачиваясь на другой бок. «Невероятное не обязательно происходит во сне. Ты хорошо должен это понимать», — ухмыльнулся голос, словно услышав подуманное а заодно лишний раз убедив Олега, что это сон. «Во всём должен быть какой-то смысл, а в разговоре с котом смысла нет». «А в чём смысл твоей жизни, скажи-ка мне?» — не унимался кот. Олег, приподнявшись и полуобернувшись, увидел, что тот так и сидит на подоконнике. Поднял лапу, лизнул её, поставил. Зевнул. «Молчишь? Потому что у большинства таких, как ты, в жизни нет смысла». Кот встал, покрутился, снова сел. Вы придумываете себе вместо него заменители. Деньги ради денег, успех ради успеха, машины и квартиры. Кто умнее путешествует, набирается впечатлений. Кто ещё умнее старается оставить после себя что-то важное. Дети, достижения, те, что для всех. А ты плывёшь по течению. Олег почувствовал, что начинает закипать. Чтобы его учил код да вдобавок ещё в его же сне это слишком. Ты сам-то свой смысл знаешь». «Уличный блохастый кот будет учить меня жить? Никто тебя не учит. Просто таких, как ты, легко обмануть, дав им ложный смысл жизни. Считай, что я здесь ради того, чтобы ты не совершил ошибки. Смотри, слушай, думай. Главное, думай». Кот встал, нагнулся, пошевелил лапой стоящего на подоконнике болванчика. Стича, который днём болтал головой от солнечной батарейки, повернул голову коллегу. «Никогда не хватайся за дело, не обдумав». «Даже если тебе кажется, что это луч солнца, без которого ты не сможешь...» Он движением лапы сбросил болванчика с подставки и закончил. «Жить!» В какой момент кот исчез, Олег так и не понял. Разбудил парня в положенное время установленный на смартфоне будильник. Уже собираясь уходить на работу, Олег подошёл к окну и удивлённо застыл. Фигурка болванчика лежала на боку, в точности как во сне. «Да, хорошие глюки». «С чего мне мерещится этот кот?» Поставив болванчика на место, Олег заторопился. Уже сев, точнее, встав в автобус и прижавшись лбом к холодному стеклу, замызганному снаружи, он в очередной раз задумался. Внезапно вспомнив, вытащил смартфон. Там же есть фотография кота. Фотографии не оказалось. Точнее, было несколько снимков. Но это были всего лишь чёрные квадраты. Похоже, ни одна из фотографий, сделанных в мире межмирами не получалась. Причём фото не получилось вообще, в отличие от дома-призрака, который не отображался на снимках. Кстати, теперь понятно, почему не отображался, раз в нашем мире была лишь его проекция. Мне этот кот вообще не мерещится ли? Откуда он взялся в пустом мире, в котором нет ни одной живой души, ни одного домашнего животного? но вроде же, я его гладил, он был вполне реален. Ага, и явился тебе во сне. Даже поговорили, причём не с пьяну. Олег усмехнулся, вспомнив, как одна из подруг призналась, что как-то разговаривала на кухне с пауком. Правда, там дело происходило во время неслабой гулянки. Ну а кот... Многие из тех, у кого есть коты, говорят с ними вполне-таки наяву, и могут поклясться, что коты им отвечают по-человечески. Правда, сам Олег кошатником никогда не был. Любопытно другое, почему тогда у дома меж кот так шарахнулся, едва услышав голос Семёна. И потом, почему он вдруг окрысился на меня, чуть не цапнул? — Кот не хочет, чтоб я делился своей силой с Семёном и его братьей? — Так я и сам не хочу. — А коту-то какой интерес? — А ты точно не хочешь, Олежа? — вклинился внутренний голос. — Ты впервые в жизни станешь частью чего-то важного, не будешь болтаться, как что-то в проруби, получишь некую цель, или твоя цель в жизни так и остаться компьютерщиком в этой фирме, которая вдобавок того и гляди развалится. — Ну что ты чушь-то городишь? Работа даёт мне деньги, не запредельные, но и не копейки. И бросать я её не намерен. — Кто сказал бросать? Этого никто не требует. Ребятам нужен свой человек в этом мире, и ты реально можешь им помочь. Вспомни, сколько нагородил Шустер, а они как раз охотились за ним. Если бы они добились своей цели раньше, никто бы не погиб в этот раз. Ты собираешься так и остаться тем единственным, кто может проходить сквозь миры? И зачем тебе это? «Вот скажи, зачем?» Внутренний голос поднимал и поднимал ноту, а затем вдруг спокойно добавил. «Ты даже к Соне ни разу не сходил. Для этого не нужно напрягаться». А вот тут он, зараза, прав. Олег вышел из автобуса, почти машинально подошёл к тётушке, торгующей пирожками, протянул деньги. «Два жареных с картошкой, пожалуйста». «Да, как в тот раз в мире Шустера. Кстати, там пирожки на 2 рубля дешевле. Может, там их и покупать? Жлоб ты, Олежа!» Ради двух рублей готов нырнуть в чужой мир. Неужели не хочется сделать что-то полезное для всех? Хочется, но почему-то не с Семеном. Рабочий день пролетел быстро. Так всегда бывает, когда дел не в проворот. И в пять вечера Олег вышел из офиса чуточку одуревшим от драйва. Даже пообедать оказалось некогда. Хорошо хоть, что утром пирожки купил. И что теперь? А теперь к Соне, без вариантов. Надо, наконец, попытаться её навестить. В конце концов, это уже свинство. Даже не попытаться ни разу, наткнувшись на нельзя. Уже по дороге к вокзалу, на конечную автобуса, Олегу пришла в голову очередная шальная мысль. А почему бы не посмотреть заодно мир Семёна? Я ж тогда по нему прошёл всего полкилометра, и этим удовлетворился. В конце концов, я, по сути, поеду на автобусе через весь город. Увижу очень многое. Решено». Через привокзальный сквер Олег шёл уже в мире Семёна. Вертеть головой по сторонам почти не приходилось. Всё было откровенно знакомым. Даже в очень близком мире Соне были отличия. Тут их такое ощущение не было совсем. Ожидая автобуса, Олег размышлял. Соня тогда сказала, что наши миры с ней словно находятся в одной плоскости, а остальные нет. Получается, этот мир тоже в нашей плоскости. Слишком уж он похож. Что нам это даёт, непонятно. Выходит, именно в этом мире сохранились знания волхвов. Правда, для строго ограниченного круга. Что я знаю о волхвах? Да ничего, собственно, кроме классического стихотворения Пушкина и шуточной песенки Высоцкого на ту же тему. Курганы недалеко от крепости, курганы у моста через реку в черте города, часть из которых срытой при строительстве того самого моста. И всё. Вроде Олег, не я, а тот, который вещей, как раз сюда, на наши берега, изгнал волхвов. Что как тёмный лес. Плохо всё-таки не знать историю. Подошёл автобус. Традиционный пазик. Олег сунул деньги водителю и уселся на сиденье в заднем ряду. Народу пока было немного, железнодорожники ещё не подтянулись. Ну ладно, местные волхвы, называющие себя хранителями... Опять эти хранители, блин. Следят за этими чёрными дырами. Стационарными проходами межмиров. В парке на месте дома межмирами выходит именно такой. Другие, если я правильно понял, открываются на некоторое время, и волхвы могут их чувствовать. Надолго ли открываются, в какие именно из наших семи миров ведут, непонятно. Пока. Ладно, первое — расспросить Семёна подробнее. Нет, это второе. Первое — навестить Соню. Так, стоп. Если я правильно помню всё, что слышал о волхвах, они были ещё и лекарями, травниками и так далее. А не значит ли это, что Семён и его друзья смогут помочь Соне? Олег аж заёрзал. Мысль была совершенно неожиданной. А почему бы и нет? Если они смогут помочь, ребята, тогда я ваш. Вот честно. Мысль захватывала всё сильнее. Олег понимал, что фантазирует, но не мог остановиться. Семён тогда не предложил помощь Сонии. Только посочувствовал. Ну и что? Спросить всё равно нужно. Автобус отошёл от остановки и поехал, набирая скорость, вокруг привокзальной площади. Олег, захваченный неожиданной мыслью, смотрел за окно в полглаза, и внимание его привлёк лишь яркий цвет. Небольшой, ярко-жёлтый грузовой микроавтобус проехал навстречу, уступив дорогу выезжающему с площади автобусу. И Олег не сразу понял, что не так. А когда сообразил, аж вывернул голову, пытаясь высмотреть в заднее стекло, куда микроавтобус поедет. «Увы, это так и не удалось». Стекло было традиционно почти непрозрачным от многослойной грязи. Жёлтый микроавтобус. Соню сбил. Жёлтый микроавтобус. Но кто сказал, что микроавтобус вообще из её мира? Может, её сбил вот этот самый, из мира Семёна? Так, погоди, погоди, остынь. Это значит, что автомобиль протащили сквозь проход? Ну да. А что в этом такого, Олежа? Ты, помнится, сам собирался протащить через проход аж целый внедорожник. Тогда это значит, что ещё кто-то умеет открывать проходы или как минимум перемещать через имеющиеся крупные предметы. Скорее, первое, потому что проход может оказаться на клумбе в центре парка, и чёрта с два ты заедешь туда на авто. Или есть такие проходы, в которые заехать можно. Но такие проходы должны быть известны волхвам. А если... Если вообще Соню сбили именно они, а Семён соврал, тогда вопрос «Зачем?» И второй вопрос — Кто ликвидировал тела погибших путем сожжения морга и руин спасательной станции? Черт, сколько вопросов. Но с другой стороны, автомобиль из другого мира идеальный способ. Он возвращается домой, и все. Его никто и никогда не найдет. Даже я, имея способности, не найду в семи, ну ладно, в шести мирах автомобиль. Он может быть на сервисе, в гараже, сброшен в реку, перегнан в другой город, в конце концов. Найти такой сможет лишь организация, притом обладающая связями. Как хранители. Вот чёрт. Помочь мне могут только они, при условии, что это не их работа. Так, спокойно. Для чего им могло понадобиться сбивать Соню? Да не для чего. Даже если предположить, что им нужен я, и они как-то хотят на меня воздействовать, глупо сначала сбивать Соню, а уж потом вызывать меня на разговор. Если бы они сперва пообщались со мной, а потом в случае моего отказа пригрозили бы расправиться с Соней. А кстати, как бы я поступил? Олег почувствовал, как виски начинают сжимать, взгляд заволакивает тёмной пеленой, огромным усилием воли он взял себя в руки. — Вот тебе, Олежий, ответ на вопрос. Ты бы порвал их на четверо прямо там, не сходя с места. — Ага. А сейчас я рад до чёртиков. Мысли в очередной раз расползлись, и Олег бездумно смотрел за окно. Сырая низина между районами города, неопрятный полудеревенский район с котельной на заднем плане, «Серая школа-интернат, обнесённая забором. Вид на реку с моста. Хорошо видна церквушка вдали. Нет никаких отличий. Такое ощущение, что я у себя. Почему этот мир так похож на мой? Нет, вопрос неправильно поставлен. Почему образовалось два мира, столь похожих? Где она, та самая развилка? Это не мир без Великой Отечественной и не мир без перестройки. Различие в названии города и в банкнотах — это скорее следствие» чем причина автобус бодро бежал по промзоне на поворотах олега то вжимала в борт то стремилась свалить с кресла густодымящий завод лозунги на цехах памятник товарищу кирова в сквере различия если подумать всего одно в этом мире есть те кто познал свойства проходов у нас их нет таких людей немного они законспирированы потому и история пошла в целом так же как у нас но Но куда направлена их деятельность, если она ничуть не повлияла на их мир? А она не повлияла, мой мир точно такой же. Загадка. Попереваливавшись на искусственных колдобинах, автобус свернул на авиаторов и поехал к больнице. Олег, еле дождавшись, выскочил на остановке и рванул через сквер, улучив момент, проскочил в мир Софьи действительно как легко, почти на уровне рефлексов. В он обнаружил Сониного отца и почти не удивился, присел рядом. Казалось, мужчина сидит в той же самой позе всё это время. Он был в той же одежде, щетина на толстых щеках откровенно прибавилась. «Здравствуйте, Николай Николаевич! Как оно там?» Сонин отец не сразу поднял голову, несколько секунд смотрел перед собой, потом повернулся к Олегу. «А, это ты? Не помню, как тебя зовут. Там никак». Голос его был совершенно бесцветным, в глазах стояли слезы. Олег хотел было спросить, где Сонина мать, почему не здесь, но слова застряли в горле. «Я вечером не сходил за хлебом и утром послал Сонечку». также без эмоций продолжил отец. «Зачем? Зачем этот чертов хлеб?» Олег видел, как немолодая регистратор, не та, что в прошлый раз, выглядывает из-за стойки с сожалением качая головой. «К Соне так и не пускает, тихо спросил Олег. Отец помотал головой и вновь уронил ее на руки. Парень встал, подошел к стойке. «Извините, он давно здесь сидит?» «Почти круглосуточно», — почему-то виновата сказала женщина. «Так жаль его. У Сони улучшений нет». В ответ женщина лишь покачала головой. «Ты что ли тот ее жених?» — спросила она, помолчав. «Да», — твердо сказал Олег. «Здесь, сынок, поможет, наверное, только чудо. Доктор сказал, осталось дня два, не больше». «Где она? Можно не войти, хотя бы её увидеть». Подошла вторая женщина, что-то вполголоса спросила, первая ответила. Олег терпеливо ждал. «Пойдём», — мотнула головой вторая. «Бахил, конечно, нету. Держи». Она положила на стойку туго скрученный синий комок. «Халат ему дай, Зин». Это было гораздо больше, чем Олег мог ожидать. Он торопливо натянул бахин накинул на плечи халат. Казалось, история развивается по спирали. Давно ли он точно так же прорывался к Соне в больницу в Мире Шустера? Но там всё было проще. Соня была жива и здорова, а тут... Он шёл за женщиной по полупустым коридорам, поднялись на второй этаж, куда-то свернули. Дверь, полненькая, медсестра за столом, ещё одна дверь, магнитный замок. Женщина молча показала подбородком в окошечко на двери. Соня, Сонечка, голова перевязана, виден только нос и огромные синяки под глазами. Вся облеплена присосками от какого-то прибора, рука в гипсе, рядом капельница, показывающая ломаные линии монитор. Олег прижался лбом к стеклу, ему захотелось заорать. Мелькнула шальная мысль. Сейчас шаг в Юрин мир, там больница развалина никаких дверей, потом шаг сюда, и я уже рядом с Соней, за запертой дверью. А смысл? Чем я помогу? Покажу медикам то, что им не надо видеть, получу пинка под зад, Соне не помогу и больше сюда не попаду. Олег, отрешившись, смотрел сквозь стекло, ощущая странную бестелесную боль в голове, в руке, в ноге, во всем теле. Чувствовал, как бьется сердце какими-то странными дерганными ударами, не так, как обычно. И не сразу понял, оно бьется в такт той диаграмме на мониторе за дверью. Не может быть. Сердца бились в унисон. Олега словно обухом по голове ударили. «Это выходит, что? Я чувствую её?» Сама собой, почти не подчиняясь, пошла снизу вверх сладкая и жуткая муть. Та самая тьма, что внутри. И тут же монитор прострелила всплесками на диаграмме. «Эй, что вы тут делаете?» В тамбур влетела медсестра, та самая, что сидела за предыдущей дверью. «Любаш, это Софьюшкин друг!» Женщина посторонилась, пропуская её. «Мы уже уходим». «Уходите!» — отрезала Люба, вошла в палату и, пройдя в дверь, задёрнула изнутри занавеску на окошечке. «Показания скачут!» — добавила она, уже закрывая дверь. В коридоре женщина как-то странно покосилась на Олега, а тот, шагая по коридору, не мог понять, что это было. Ясно одно — Соня чувствует его, несмотря на отсутствие физического контакта. И он её чувствует, но не физически. Пресловутыми фибрами души, что ли, Химия, химия организма. Давно вы вместе? Полюбопытствовала женщина, когда они уже подходили к холу. Не помню у Сони такого ухажёра, ничего она не рассказывала, а она всегда рассказывает. Криво улыбнулся Олег вымученной улыбкой. Да как когда? Очень давно, кажется, всю жизнь. Странно. Жизнь вообще странная штука, пробормотал Олег. Простите, что отвлёк вас. Спасибо вам огромное. Выйдя на улицу, Олег достал смартфон, вошёл в соцсеть. Да, главное не забыть, что аккаунт для Сониного мира сделан отдельно. Нашёл группу с местными сплетнями, пролистал. Без особого труда отыскал написанный анонимом пост о том, как сбили Соню. Фото, видео. Народ на трагедию набрасывается как мухи на... на то самое. Впрочем, сплетни Олега не интересовали, его больше занимал автомобиль. На чтение комментариев пришлось потратить немало времени. Количество их перевалило за сотню. Третий день уже пошел. Люди восприняли происшествие агрессивно. Кто-то сулил кары всем водителям, кто-то кричал про забитые машинами дворы. Досталось под и скорой помощи, и врачам, и МЧС, и городской администрации. вы отыскать что-то отдельное почти не удалось. Разве что марку «желтой машины». Автомобиль описывали как «Ситроен» в виде развозного фургончика-каблука. Олег попытался вспомнить, что за машину он видел в «Мире Семёна» часа полтора назад. И понял, что не знает. В марках автомашин он был не силён. Нашлись в комментариях и Сонины знакомые. Кто-то говорил о сборе средств, кто-то о подаче какой-то петиции. Увы, вероятность толкового исхода всего этого была почти нулевой. Впрочем, как и всегда в соцсетях. Олег был почти уверен, что два 3 дня, вряд ли больше, и о происшествии забудут, особенно если в городе произойдёт что-то ещё. Так, а вот знакомое лицо на аватарке. Любочка Куликова. Судя по всему, та самая полненькая Любаша, что выставила Олега из палаты полчаса назад. Тоже выходит, Сонина подруга. Тот она так подорвалась, когда на мониторах изменились показания. Может дождаться её порасспрашивать? «Можно. Наверняка она, как и Соня, сменяется в девять. Но есть ли смысл? Что я ей скажу, что Соня попала сюда из-за меня, или что я оказал на неё какое-то воздействие, когда был рядом? Нет, незачем. По крайней мере, сейчас». Идя домой, уже в своём мире Олег еле удержался, чтобы не свернуть в универсам за пивом. «Нет, уже хватит. Нужна чистая голова». Ночь прошла спокойная, и, кажется, даже без сновидений. Олег завалился спать, когда не было ещё и девяти вечера, и проспал до утра, как убитый. Утром за окном опять стоял туман. не сильно плотный, но дома напротив видно не было. Олег поставил будильник гораздо раньше обычного. Решил с утра немного прогуляться. Он жевал сосиску, пил чай, смотрел в окно, а в голове крутилась песня сектора газа. Было хорошо, было так легко, но на шею бросили аркан, солнечный огонь, атмосферы бронь, пробивал, но не пробил туман. В мире Семёна оказался в точности такой же туман, а, возможно, и плотнее. А может, повлияло то, что Олег теперь был рядом с рекой, как раз там, где стоял когда-то дом меж мирами. Глядя на парк, сразу уставший чужим и призрачным, парень набрал смс -ку. «В восемь вечера в доме. Поговорим». Еле удержавшись, чтобы не заглянуть в старый мир, а заодно и в дом, Он отправил сообщение на оставленный Семёном номер и неторопливо пошёл по аллее. Людей почти не видно. Олег увидел лишь двух собачников, пробирающихся по тропинке вдоль стены. После реконструкции парка в нём появились видеокамеры, и у хозяев собак, делающих своё дело на центральных аллеях, могли быть проблемы. «Попробуем поговорить, а пока... А пока рискну». Собственно, встать раньше Олег решил всего по одной причине — Появилась мысль пройтись на работу пешком. Неторопливой ходьбы тут часа полтора, но... Не по своему миру, а по Юриному, тому, в котором город умирает. Решение пришло с вечера, спонтанно, когда Олег шел домой. Юрин постапокалипсис — идеальное место для того, чтобы что-то укрыть. Разум подсказывал, что если что-то спрятано, то спрятано достаточно капитально, и сходу вряд ли удастся найти. Совпадений не бывает, но... Душа требовала убедиться в этом лично волнение страха почти не ощущалось олег был уверен что в любой момент сможет выскочить в более благоприятный мир в свой например да и соy рядом нет волноваться не за кого но попробуем Туман в юрином мире висел ничуть не менее плотный и олега пробил озноб может зря ну уж нет надо проверить а заодно прислушаться к ощущениям Он быстрым шагом пошёл вдоль речного проспекта, машинально напивая про себя. «И мёртвый месяц еле освещает путь, и звёзды давят нам на грудь, не продохнуть, и воздух ядовит, как ртуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть, и не пройти нам этот путь в такой туман». Проспект был разбит напрочь. Тут он не только полностью оправдывал своё прозвище «Проспекта ста колодцев» из-за множества технических люков, но и мог с полным правом носить название проспекта Тысячи Колдубин. Старые дома, построенные ещё до войны, таращились тёмными окнами, многие из которых были выбиты, а решётками, забранные не только на первых этажах, но местами и на вторых. Бассейн спорткомплексе зиял разбитыми стёклами, за которыми виднелась торчащая, как скелет, вышка для прыжков, прямо как на снимках из Припяти. Людей навстречу почти не попадалось. Видимо, ранний час в купе с полным... Развалом промышленности не стимулировал людей вскакивать ни свет, ни заря. А может, и народу в городе осталось всего ничего. Впрочем, одиночные фигуры были, но все стремились перейти на противоположную сторону улицы, как и в прошлый раз. Пахло гарью и нечистотами. Почти на каждом шагу попадались полностью разукомплектованные и сожженные остовы легковых машин. Сквер между этим и параллельным проспектом был не то чтобы вырублен, но сильно прорежен как издевательство над тем, что он носил имя того, кому город в своё время был обязан озеленением. В затылке возникло странное зудящее чувство, не похожее ни на что, из встречавшегося раньше. Что это? Игры разума или то самое ощущение, что описывала Соня? Слева тянулся бетонный забор водоканала, опутанный поверху колючей проволокой. Кое-где в заборе зияли дыры, тоже затянутые колючкой, И было неясно, работает вообще предприятие или нет. Скорее всего, нет. Вон у ворот рогатина, рядом уазик в оливковой военной окраске. Три человека. У двоих хорошо видно оружие. Правда, в тумане не разобрать пока, автоматы или карабины. Олег отпрянул в сторону, соображая, заметили его или нет. «Да. А ты что ожидал, Олежа? Вполне возможно, что тут город держит несколько банд. У этих перегорожен проспекты они не похожи на полицию». Возможно, то же самое творится и у электростанции, и на территории завода. Юра вроде говорил, его закрыли после аварии. Если тут развита преступность, то и мосты через реку наверняка перекрыты. Если тут вообще есть второй мост. Вряд ли удастся пройти по городу из конца в конец. Либо надо красться, обходя кордоны, но на это у меня нет умений, либо надо идти в наглую и решать вопросы силой, но это тоже совсем не вариант. Даже с моими умениями пуля из автомата поставить точку моментально. И пикнуть не успею. Олег постоял некоторое время, прислонившись к стене дома. Вытер обильно выступивший пот. Ну что, эксперимент можно считать проваленным. Город осмотреть не удастся. Хотя, с другой стороны, ответ получен. Тут реально можно спрятать что угодно. Если у кого-то есть возможность гонять машину сквозь проход, в этом мире она гарантированно канет в небытие. Как минимум потеряются её хвосты, вроде истории или прежнего владельца. Значит, если Соню и правда сбили намеренно, концов почти наверняка не найти. Зараза. Думай, Олежа, думай, кому это может быть выгодно. Случайный наезд почему-то совершенно не верилось. Парень вышел в свой мир, моментально встряхнулся, словно сгоняя на вождение. Наверное, он выглядел слишком уж встрепанным, потому что пара подростков студенческого возраста, обогнав его, оглянулась на секунду, потом они что-то тихонько сказали друг друга и оба расхохотались. Да и чёрт с ними. Туман и не думал рассеиваться, укрывая город плотным покрывалом. Олег пошёл в сторону автобусной остановки, мысленно ругая себя. «Я действительно брожу, словно в тумане. У меня нет ответов, одни вопросы». И что гораздо хуже, я не понимаю толком, кто играет против меня. Эти самые волхвы-хранители? Полиция? Может, Виктор Андреевич получил доступ к проходу? Стоп. Олег аж встал, настолько неожиданной была мысль. Если Снежана уникальна и могла получить доступ к проходу, то уникален и весь ее род. Получается, господин Билая тоже вполне может проходить сквозь миры. По крайней мере, теоретически. Так, погоди. Сейчас ты до паранойи додумаешься. Если собрать в кучу сказанное и Шустером, и Семеном, доступ к проходу получают определенные люди. 26 лет — вполне возможно. Олигарх не почувствовал перехода, находясь рядом с ним. Тогда, в парке, когда хотел застрелить меня. Скорее всего, пройти он сможет безболезненно. В смысле, никого не умертвив. Но кто-то должен его провести. А из таких людей — только волхвы. «Да ему искать меня не обязательно. С находящейся в его распоряжении аппаратурой он найдёт меня с полпинка. Благо, ему известны данные моего телефона, которые я и не подумал сменить. не аппарат, не номер». «Всё сводится к волхвам». Олег вышел на остановку, на которой народу было не так много. «Основной поток, кому на работу к восьми, пойдёт где-то через полчаса. Автобус, обшарпанная скания, подошёл почти сразу. Хорошо хоть стоять не надо». Усевшись на удобное кресло, автобус был бывший междугородних, таких каталось по городу штуки 3 видимо, выкупленные из за бесценок у скандинавских соседей. Олег продолжил размышление Волхвы, что им надо? И как вообще я должен поделиться с ними своей так называемой силой? Лично я этого не представляю. У них что, есть какая-то волжба ритуал, обряд? Что-то сатанизмом попахивает. А как еще Олежа? Если предположить, что это те самые древние знания, то вполне может быть и ритуал, насквозь языческий на вид. Блин, но почему они у меня совершенно, ну вот от слова «совсем» не ассоциируются с классическими волхвами? Ну, правильно, ни длинных одеяний, ни седых бород, ни князя Олега рядом, — ехидно дополнил внутренний голос. Вообще интересное совпадение, Соня ведь тоже тогда над ними посмеялась. А если не совпадение? «Если и правда есть какой-то смысл в том, чтобы из нас семерых Шустера одолел именно я?» «Не ты!» — грубо бросил внутренний голос. «Точнее ты при помощи Сони и Юры. Без них ты никто. Человек ничего не может сделать в одиночку. У того же князя Олега была дружина. Семён со своими товарищами — организация, причём, заметь, охватывающая весь мир. А ты одиночка, получившая силищу, которая тебе не нужна. И сидишь ты на ней, как собака на сене». Настроение упало. Похоже, зря были все эти поиски истины. Сначала надо переговорить с Семёном. И уж потом что-то пытаться решать. Олег вошёл в дом меж ровно в 8 Но Семён уже был там. Как и в прошлый раз, на столе горели свечи. «Вы сможете вылечить Соню?» — спросил парень вместо приветствия. Качок вздохнул, глубоко и коротко покачал головой. «Извини, Андреич». «Это теперь никому не по силам. А как же знание волхвов?» Олег хоть и предполагал такой ответ, но от досады еле выговорил фразу, руки так и чесались врезать, но он понимал, что не за что. Да и шансов против Семёна у него нет. А подействует ли внутренняя сила — не факт, ох, не факт. «Знание!» — грустно усмехнулся Семён. «По лицу его скаканули тени от колышащихся свечей». «От знаний тех древних времён остались жалкие крохи. Сейчас врачи могут намного больше, чем мы. Ты вот умеешь отнимать жизнь. Умеешь ты её даровать». Уел. Впрочем, Олег сколько раз задавал себе этот вопрос, что не удивился и не расстроился. Отодвинув стул, он сел напротив Семёна, обхватил голову руками. Наконец поднял глаза на визави. «Слушай, а что за кот живёт в этом старом мире?» Я его в деревне видел. Он на всякий случай решил не говорить, что видел кота рядом с домом и потом во сне. «Здоровый такой, пушистый!» Качок глянул удивлённо. «Нет там котов и быть не может. В этом мире есть только дикие звери. Он, как бы тебе сказать, без того, с чем взаимодействуют люди». Вероятно, на лице Олега был написан вопрос, потому что Семён продолжил. «Там есть постройки, но ты не найдёшь ни одной тарелки, ни одной машины». «Ничего из того, что не связано с землей. животная часть природы, но коты — нет. Скорее всего, ты видел лису или зайца». Олег хотел было сказать, что даже гладил кота, но что-то словно стукнуло. Не надо. Тем более второй подготовленный вопрос, почему кот шарахается от Семена, автоматически получил то ли ответ, то ли связанный вопрос. Кот прячется от Семена. семён вполне возможно не знает, что в мире меж мирами живет кот. Не исключено, что не знает именно потому, что кот ему никогда не показывается. Так, стоп. Семён не один, по его словам их пятеро. Выходит, кот не показывается никому из них. Или... или остальные не вхожи в мир меж мирами. Если да, почему? И откуда вообще в том мире кот, если, по словам качка, его там быть не должно? Вот это загадочка. Кот из зажравшегося домашнего мордоворота моментально стал одной из ключевых фигур. «Тогда лесу, скорее всего», — сказал Олег вслух, искренне надеясь, что голос звучит безмятежно. «Хвост пушистый. Тут я удивился, что там машин нет». «Нет», — подтвердил Семён. «Только дома и дикие звери, и птицы». Он говорил терпеливо, видимо, понимая, что Олег не пойдёт на контакт, не получив ответов на все вопросы. «Тогда ясно», — протянул Олег. На самом деле ему ничего не было ясно. Он настолько надеялся получить положительный ответ или хотя бы надежду на первый вопрос, что теперь был сбит с толку. Всё потеряло смысл. А и правда, что терять? Соня. Соня, скорее всего, не выкарабкается. Жить без неё, да, можно. Человек многое может, даже без потусторонних сил. Но жить после того, когда знаешь, что она погибла из-за тебя, разглядяя, тошно и муторно. Так может, имеет смысл рестартануть свою жизнь? Получить новый круг общения, новые цели, и вообще получить хоть какую-то обозначенную цель, а не болтаться, как что-то в проруби? — Я согласен, — сказал он. — Что нужно будет сделать? Как всё будет происходить? Семён помолчал. Наконец стукнул кулаком по столу. — Я рад, что ты согласился. Вместе всегда можно сделать гораздо больше, чем поодиночке. Так что добро пожаловать в круг. Олег аж вздрогнул. Настолько это было созвучно столько что мелькнувшим в уме кругом общения. «Круг — это как у друидов?» — невпопад спросил он. «Почти!» — улыбнулся Семён. Коротко, одними губами. «Будет небольшой ритуал. Пройдёт он здесь, в этом старом мире, прямо у дома. Проход рядом, он усилит передачу. Ничего сложного, тебе всего лишь нужно будет открыть свой разум и пожелать. А мы поможем». «Всего лишь пожелать». «Хорошо. Когда?» «Давай завтра в шесть утра. Мы будем готовы. Зачем тянуть? Ты на работу успеешь», — улыбнулся качок. «По рукам!» Семён встал, протянул руку. Олег тоже встав, пожал её. Накатило ощущение чего-то в корне неправильного. «Кажется, я сделал самую серьёзную ошибку в своей жизни. Да ещё и руку пожал. Ах, будь что будет!» Коротко кивнув, Олег вышел просто на улицу, в Старый мир хотя можно было выйти в свой или в Сонин. Светило закатное солнце, даже облака укрывали закатное небо точно той же косой линией, что и тогда у вокзала. Мир без времени и без разумных существ. Мир копия, мир сохранёнка, как в компьютерной игре. Как жаль, что нельзя вернуться к этой сохранёнке. А может и можно, но я не знаю как. Что толку от силы без знания и что толку от знания без сил? Серый пушистый хвост он заметил не сразу, а заметив, чуть ли не сделал стойку, как собака. Лиса? Ну уж нет, никакой лисы. Кот это. Именно кот. «Кис-кис-кис!» позвал Олег. Получилось сдавлено, словно прошипел. Кот деловито обернувшись, замер на мгновение и продолжил свой путь, как ни в чём не бывало. Вверх по течению реки. К семи ветрам. К той деревеньке, где Олег его впервые увидел. «Стой!» Не сразу сообразив, что кот всё равно не поймёт слов, Олег бросился за ним. Кот рванул прыжками, временами скрываясь в густой траве, лишь хвост трубой выдавал его расположение. Парень бежал, спотыкался, падал, снова вставал. «Спроси его сейчас кто-то, зачем он бежит за котом, он не смог бы ответить. Просто с котом явно была связана какая-то тайна. Её надо узнать. Как догнать кота? Как же ещё?» К семи ветрам он прибежал изрядно запыхавшимся. Всё же отсутствие регулярного спорта давало о себе знать. Кот, словно издеваясь, вроде как неторопливо бежал по грунтовой дороге вдоль берега. Остановившись буквально на пару секунд, Олег сделал очередной рывок. И метров через сто до него дошло, что кота он уже не видит. Только дорога, обрывистый берег, избы, контрастно освещенные закатным солнцем, строгий купол церкви над крышами домов — Дедок на скамье у забора. Твою мать! Пытаясь унять бухающее от неожиданной пробежки сердце, Олег протер глаза. Убедился, что не мерещится, и медленно пошел вперед. Дедок сидел на грубой деревянной, типично деревенской скамейке, метрах в 30 от него, и выглядел самым, что ни на есть настоящим. Правда, в стилистику 30 тридцатых годов не совсем вписывался, скорее уж, что-то из семидесятых, Замызганные брезентовые штаны неопределённого цвета, заправленные в кирзачи, мятая светлая рубаха, рабочая куртка на пуговицах, заломленная на затылок кепка. Этакий изредка выпивающий сельский механизатор. А может, пастух. Из-под кепки выбиваются волосы, не то чтобы седые, а скорее серо-бесцветные. Кожа обветренная, но при этом здоровый румянец на щеках. И уйма морщин, совершенно не позволяющие определить возраст. 60 70 90 Но с уточкой, гладко выбритые щёки, щурится на закат и совсем не выглядит чужеродным. Наоборот, смотрится так, будто именно тут ему и место. «Здравствуйте — Здравствуйте! — растерянно пробормотал Олег. — Скорее машинально, чем обдуманно. — И тебе здоровье! — ответил дед. — Бегаешь? — Ну, хотел посмотреть, куда кот побежит, — смутился парень. — Кот? Нет тут котов. Голос у деда был странный, совершенно не соответствующий возрасту, словно говорит кто-то немного старше Олега, причем говорит с хитрицой «В этом мире, понимаешь, лишь дикие звери да птицы, а ни людей, ни котов тут нету». «А мы с вами?» — брекнул Олег. «А ты кто?» — хитро прищурился дед. «Человека, али уже и нет?» «Опа!» Дед полностью выбил Олега из колеи одним своим присутствием. Да и вопросики у него не в бровь, а в глаз. А кстати... «А вы?» — поинтересовался парень. Дедок сразу не ответил, лишь пододвинулся на и без того длинной скамье, приглашающе кивнув Олегу. Парень осторожно сел, покосился на соседа. На вид обычный старик, правда, такой типаж нынче на улицах встретить сложновато. от чего то накатывало ощущение, что дед столь же фундаментален, как не то, что эти старые дома, а как земля, река, небо... «А что снаружи, что внутри, может не тем оказаться, не?» — наконец сказал механизатор. «Вы много знаете», — полуутвердительно, полувопросительно ответил парень. «Не тем, да». «Вот и я о том же», — подхватил собеседник. «Так всегда ли стоит верить тому, что видишь?» «Я верю тому, что чувствую», — буркнул Олег. «И что же ты чувствуешь?» — хитро поинтересовался дедок. «Чувствую, что готовлюсь сделать самую большую глупость в жизни». Олег откинулся, прислонившись спиной к сколоченному из горбыля забору. «Хотя мозгами вроде ощущаю, что всё правильно». «Ты уже определись, чем ты чувствуешь, душой или мозгами?» — усмехнулся дед. «Потому что кто чувствует только мозгами, и без души остаться может». «Душа ж принадлежит только Богу, её нельзя продать, разве нет?» — вспомнил парень читанное где-то утверждение. «Кто ж говорит продать? Лишиться!» — парировал дедок. «В жизни ведь что главное? Не пропустить внутрь свою змеюку!» Олега как током ударило. «Смотри, не пропусти свою змеюку!» Так сказала Соня тогда, давным-давно в прошлой жизни, недели две назад, перед последней схваткой с Шустером. Совпадение? Или дед знает? Кто он такой, что он вообще знает? Он ведь так и не ответил. «Ты не меня, ты себя спрашивай!» Продолжал собеседник так же непринужденно, словно Олег сказал последние фразы вслух. «Кто, кроме тебя самого, знает тебя самого? А любая сила, она ведь может быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». «Физика!» — и дедок поучительно поднял палец. Голос при этом у него был такой, словно он вот-вот рассмеётся. «А если сил не хватит?» — уныло поинтересовался Олег. «Значит, плохо хочешь». Голос старика на мгновение стал твёрдым, как кремень. «Каждый получает дело по силам, если по течению не плыть!» Усмехнулся он уже нормальным тоном. «Каждый человек сам решает, что для него важнее!» Парень повернулся к деду, собираясь, к слову, задать тот самый вопрос, который хотел задать в самом начале, и наткнулся на глядящие из-под кустистых серых седых бровей глаза, с жёлтые, со зрачками-ниточками. Олег моргнул всего на мгновение, но старика рядом уже не было. На край скамейки вспорхнул воробей, клюнул что-то и взлетел. Сразу за ним, с крыши дома, за забором сорвалась целая воробьиная стая, рассыпавшись над рекой. Парень опять облокотился на забор, закрыл глаза. Подумав, ущипнул себе за кисть. «Больно. Всё как полагается. Но нифига ж себе! Что это было? Однозначно это не глюк. Но что тогда?» Кто этот дед? Теперь Олег был уверен на все сто. Кот ночью не приснился. Разговор реально был. И сейчас странный диалог на схожую тему. Очень уж он походил на разговор с самим собой. Просто старик в нужный момент подталкивал к нужным фразам. Правильный вопрос не что это было, а кто это был. Что как раз понятно. Мне буквально за пару минут очень качественно прочистили мозги. В положительном смысле этого слова. Он признался, что не человек, и намекнул, что я тоже не совсем человек. Ну, тут он прав. Проклятый дар. Хоть бы его и не было. Кто он такой, этот дед? Домовой, леший, друид, волв? Настоящий из тех древних, изгнанных сюда еще тезкой и князем? Сейчас уже не узнать. Важно другое — сила. Сила может быть с любым знаком. Физика. Физика непознанного. Противодействие и взаимодействие. Если откроется разум, будет и обратная связь. Олег открыл глаза, встал. Навстречу ему сияла на воде дорожка заходящего солнца, летели птицы над рекой, весело желтели под забором одуванчики. Все пошло на сдвиг, наша жизнь как миг, коротка как юбка у путан. Нам все ни почем, через левое плечо, плюнем и пойдем через туман. Словно между делом он шагнул в мире Семёна, чуть не споткнулся из-за перепада уровня дороги, набрал номер. «Это Олег. Я предпочёл бы провести ритуал на том месте, где сейчас больница. Это придаст сил мне». Качок в трубке задумался, но лишь на мгновение. «Не вопрос». «Договорились». И Олег, нажав кнопку отбоя, зашагал в сторону больницы. «Ну что ж». «Кто не рискует, тот не проигрывает, конечно, но никогда и не выигрывает». Придя на место, он прошёлся перед серым кирпичным корпусом. Абсолютно такая же больница на другом конце города давно уже отделана панелями. Она ведомственная. А эта городская сейчас выглядит, наверное, точно так же, как при постройке в начале 70-х. Около девяти вечера. Сейчас посетителей уже нет. В больнице лишь дежурная. Надо попробовать». Словно в омут вошёл он в мир Юры. И даже вздрогнул, оказавшись перед мёртвым скелетом здания с чёрными провалами окон, почти полностью скрывавшимися от соседней обшарпанной пятиэтажки. Впрочем, на первом этаже, как раз в районе регистратуры, виднелись сполохи света, тянуло дымком. Видимо, кто-то внутри сжёг костёр. А, была не была, если те, кто внутри настроены агрессивно, они меня уже заметили. Тем, кто внутри, оказалось всё равно. Это были два неопрятных одетых мужика, разжёгшие костерок из обломков мебели. Олег остановился, зыркнул на них, собрав всю волю в кулак, и те отпрянули, всем своим видом показывая, что мешать не собираются. Если учесть, что вокруг разрушенной больницы творились какие-то тёмные делишки, парень хорошо помнил две машины, подъехавшие ко второму входу во время его прошлого визита сюда, Бродяги прекрасно понимали, что сцепляться с заходящими сюда людьми опасно. Дорогу он помнил отлично. Кажется, она врезалась в память навсегда. Второй этаж, поворот, распахнутая дверь с повисшей на одном ширупе табличкой реанимация, пыльный деревянный стол, пустой дверной проем, рядом с которым магнитного замка нет и в помине. Олег почувствовал что-то странное, не сразу сообразив, что удары сердца опять вошли в незнакомый и до боли знакомый ритм, Навалилась та самая тупая боль, что в прошлый раз — сжала грудь. Несколько шагов вперёд, и один — в мир Сони. Он долго стоял у её кровати, стараясь не попадать в поле зрения из окошечка. Смотрел на лежащую девушку, улавливал краем глаза монитор, показывающий удары двух сердец, мерно двигающиеся меха аппарата искусственного дыхания, и в голове была странная смесь отрешённости и решимости — Вытащив блокнот и ручку, набросал несколько слов, вырвал листок, аккуратно положил его Соне в ладошку неперебинтованной руки. Он прикоснулся к девушке всего лишь на мгновение, но почувствовал что-то похожее на электрический разряд. Не выдержав, подцеловал её в уголок губ. С другой стороны, меж губами была дыхательная трубка. Жаль, что лишь в сказках всё происходит легко и непринуждённо. Он ушёл за мгновение до того, как в палату вошла дежурная медсестра. Посмотрела показания приборов, проверила капельницу, но сложенный блокнотный листок в руке не заметила. Олег проснулся в 5 когда за окном висела серая полупрозрачная муть начинающихся белых ночей. Не торопясь, пошёл в ванную, хорошенько побрился. Залез в душ, дал максимальный напор холодной воды, лишь чуть-чуть разбавив её горячей, чтобы начисто смыть остатки сна. Насухо вытер волосы. Завтракать не стал. Просто выпил стакан воды. Дело предстоит серьёзное. Бодрость нужна по максимуму. Можно было бы выпить кофе, но Олег решил, что это лишнее. Стимулятор. Он вышел из квартиры, аккуратно закрыв дверь, спустился во двор. Время дворников ещё не наступило, они придут уже после шести. Так что лёгкий ветерок кружил по асфальту скомканный кусок бумаги. Видимо, кто-то сорвал объявление которыми обожали оклеивать стену дома рекламщики. Было прохладно, хотя в этот раз обошлось без тумана. К ходу до больницы всего ничего, минут десять, если быстрым шагом. Город маленький, тут практически всё рядом, это вам не Питер. Людей на улицах почти нет, но окна светятся повсюду. Люди как раз начинают просыпаться, детям пора в садики и школы, родителям на работу. Стало ощутимо светлее, до белых ночей осталось всего ничего. В мир Семёна Олег выходить не стал дойдя до у больницы, сразу вышел в старый мир. Тут было ощутимо теплее. Судя по одуванчикам, этот день застрял в июне. Домов вокруг нет, поле и поле. Собственно, в прошлый раз Олег вышел в этот мир как раз на его краю, ближе к селу. Огляделся, а вон и пятеро волхвов. Стоят в шагах в пятидесяти небольшой группой. Один заметил Олега, махнул рукой. Семён, конечно же. «Доброе утро!» здоровался Олег, подходя. В голове невольно всплыла циничная из фильма «Для кого-то добрая, для кого-то последняя, сэр». «Сколько осталось Соне? Пару дней? Если только...» доброе ответил он, еле удержавшись, чтобы не сказать фразу из фильма вслух. Не стоит уподобляться Шустеру, так и сыпавшему цитатами из советских фильмов. С интересом рассматривал соратников Семёна. «Двое женщин и двое мужчин». Внешность у всех непримечательная. Одна из женщин некрасивая, с лошадиным лицом, одета в спортивную куртку. Вторая типичная пухленькая домохозяйка в кофте. Мужчины в джинсовых куртках, типа той, что у самого Олега. Один чернявый, другой шатен с непривычно выглядящими усами. Сейчас в моде скорее бороды. По виду любой может оказаться кем угодно. Хоть замом мэра города, хоть мелким бизнесменом, хоть компьютерщиком, как сам Олег, хоть слесарем из депо. Хотя слесарь вряд ли. Руки у обоих не рабочие. Бизнесмены или офисные работники. Сам качок был в лёгкой ветровке и, кажется, единственный из всех, выглядел спортивно. Подал руку первым. «Привет! Знакомьтесь!» Четверо назвали имена. Олег поздоровался со всеми по очереди, но имён не запомнил. Такое ощущение, что они моментально вылетели из головы. Повернулся к Семёну. «Можно сам найду место?» «Делай, как считаешь нужным», — кивнул тот. «Есть разница?» «Для меня есть». Попытавшись вспомнить, на каком именно месте должна быть больница, Олег пошёл вперёд. Вот оно. Начинает накатывать знакомые ощущение Боль, чужая, хотя, если подумать, совсем не чужая. Боль пронизывает всё тело, сдавливает виски. Где-то тут. Он остановился. «Давайте здесь! Начинайте!» Пан Эли пропал. Лишних слов никто не говорил. Олега повернули лицом на восток, как раз на восходящее солнце. Оранжевый раскалённый шар уже поднялся над горизонтом. Даже при остановившемся времени солнце в этой межреальности ходило по небу исправно. Пятеро встали вокруг парня с ровными промежутками. На расстоянии метров три от центра, в котором находился Олег. Не вертя головой, парень видел домохозяйку Усатого и Семёна. Качок поднял руку. «Готовы!» «Тогда я начинаю. Олег, стой, не поворачивайся. Расслабься. Когда почувствуешь, будто взлетаешь, открывайся. Это несложно, на уровне инстинктов. Главное, не задержись. Тогда погибнем все». «Погибнем?» «О как!» «Ну что ж, все очень просто, как я погляжу». Те трое, кого видел Олег, стояли ровно, чуть расставив ноги и разведя руки сантиметров на 30 от тела, повернув ладони вперед. Царила тишина, лишь где-то вдали едва слышались вскрики какой-то птицы. Минуты 3 четыре ничего не происходило, ощущалась лишь та самая тупая бестелесная боль, но потом появилось ощущение, что воздух словно сгущается, уплотняется, свёртываясь в спираль. Видимость помутнела, будто накатилась какая-то мгла, но совсем не та, которую ощущал Олег, выпуская свою силу. Ещё несколько то ли секунд, то ли минут, и мир провалился во тьму. Парень видел лишь троих перед собой так же чётко, как и на поле. Меж ладонями вились пучки молниообразных нитей, то и дело простреливая разрядами к нему самому. Не ощущало совершенно ничего, ни запахов, ни движения воздуха, даже звуки пропали. Ничто наваливалось, словно глухое покрывало. — Проход рядом, он усилит передачу, — сказал тогда Семён. Здесь прохода рядом не было, но Олег нутром чуял, что ритуал идёт как задумано. А значит, он не связан с проходом вообще. Сила, что досталась в наследство от Шустера, вообще никак не затрагивала тот проход. Она была чем-то совсем иным. И тут обрушился поток энергии. Ощущение было такое, словно мозг безболезненно вскрыли. И в него протянулись невидимые, но прекрасно ощущаемые змеи-щупальца. В то же мгновение пропало ощущение веса. Словно в свободном полёте. Вот оно. Вот тот момент, которого они ждали. Не пропусти свою змеюку. Открыться? до да чёрта с два. Сначала я, ребята, посмотрю, что у вас в мозгах. Олег сосредоточился и с ужасом понял, что связь односторонняя. Он никак, никаким манером не мог ухватиться разумом за скользкие кишки, чтобы по ним выйти в ощущение круга. Волхвы всё рассчитали, видимо, они изначально... Прикрылись неким ментальным щитом, перекрывающим внешнее вторжение. Но уж нет, не для того я это затеял. Давление усиливалось. Олег уже не чувствовал себя в вакууме, нет. Наоборот, пятеро беззастенчиво ворошили страницы его разума, пытаясь найти те самые потаённые, полученные от колдуна фотографа. Но уж нет, дорогуши, я ещё побарахтаюсь. Собрав все силы, Олег постарался представить образ Сони. Не выходило. Он таял, выскальзывал, превращался в тень, растекался. Вихрь засасывал. Ещё немного, и останется лишь сдаться. Отдать им то, что они ищут. Или использовать силу? Нет, никак. Он был прав. Этих пятерых не сожрать так же легко, как жрал одиночек Вальдемар. Спокойно. Сила может быть с любым знаком. Боль во всём теле усилилась. Особенно болели грудь, правая рука и левая нога. Те же, что у Сони, — отрешённо подумал Олег. И в тот же миг образ девушки появился перед ним, словно паря в центре вихря. Он не сразу ощутил чей-то страх, но, почувствовав, быстро нашёл источник — домохозяйка. Он мог поклясться, что она тоже это видит. И тут же случилось то, что можно было бы назвать пробоем. Хлынул водопад мыслей. Да, от домохозяйки. Это её щупальце сдалось, пропустив обратный сигнал. Проход меж мирами, жёлтая машина, открываемая дверь — Взгляд поверх руля — это она сбила Соню. Она. Семён соврал? Мог и не соврать. Он вполне мог и сам не знать, кто именно из соратников сделал это. Но не мог не знать, что сделали это именно они. Зачем? Да не сделай они это, Олег никогда бы не согласился на этот вот ритуал. Причём, скорее всего, и Соня была бы против. Хлынул ещё один поток откуда-то сзади. Видимо, от перегрузки пробило ещё одно щупальце. «Мозг Олега работал как автомат, выискивая нужное. Вот оно. Поджёг морга. Все постарались. Ещё удар, а может и два. Образы кружились вихрем. Олег уже не понимал, что от кого. Увидел гримасу на лице Семёна, почувствовал того, кто поливает бензином стены заброшенной спасательной станции. Мелькнуло чьё-то ощущение, настолько чёткое, словно выжженное по живому. Сила, силище, способное проходить сквозь миры по желанию» неуловимость и власть. Власть над временем, над пространством, над людьми, над мирами. Образ Сони так и держался в центре этой странной круговерти образов, печальный и вдохновляющий. «А вот хрен вам, дорогие мои!» И Олег дал выход силе. Образ Сони исчез, тёмное вокруг ничего превратилось в мощнейший ураган, сметающий всё на своём пути — Мелькали перед глазами искажённые ужасом лица. Семён, лошадь, усатый. Больше всего Олегу хотелось высосать их дочисто сейчас, именно сейчас. И он понимал, что уже сможет сделать это. Защиты рухнули. Нет, не хочу. Ураган замер во времени. Олег нащупывал тот самый узелок. Узелки сами не завязываются, их завязывают. Кажется, именно так он подумал тогда, во время вечерней встречи в кафе. И сейчас он уже ощущал этот узелок, завязанный не шустарым, ничуть не шустарым, а этой самой бандой, мироходцами, убийцами, людьми или людьми которые не остановятся ни перед чем, получив доступ в иные миры. Теми, из-за кого гибли люди, просто потому, что отказывались у них на пути. Узелок трещал, ураган рвал его, трепал изо всех сил. И Олег чувствовал, как узел поддается еще немного, и семь миров расползутся, потеряв малейшую связь между собой. Он с удивлением понял, что не ощущает боли, разве что в руке и ноги Сердце вернулось в обычный ритм, не тот нездоровый, что тогда в палате реанимации, но чувствовал, что бьется не одно сердце, а два. Узел лопнул, рассыпавшись ослепительными искрами. — Эй, ты откуда здесь взялся? — Олег встряхнул головой, перед глазами плыло... Темновато, какой-то коридор, выкрашенный бледной краской, даже цвет не понять. Сижу на полу, похоже на то. Над Олегом склонилась женщина лет сорока в светлом медицинском халате, волосы убраны под медицинскую шапочку. Покачала головой. «Пьяный, что ли?» «Нет, плохо стало», — просипел Олег. Язык ворочался во рту с трудом. «Без бахил, без бахил, кто тебя пропустил?» — вздохнула женщина. «Да еще в такую рань». «Вон скамейка, сядь посиди и уходи сразу, тебе сюда нельзя!» Она помогла Олегу подняться. Парень тяжело опустился в пластиковое кресло, и женщина ушла, цокая по полу набойками на каблуках. «Где я?» «Явно больница, похоже, административные коридоры на первом этаже». «Ну, правильно, я и был возле больницы. Получается, даже не возле, а внутри. Вон часы над дверью, 6.10». Времени, считай, не прошло вообще. А ощущение было, словно я в этом вихре провёл несколько часов. — А какой мир? — Парень вытащил смартфон. Разряжен. — Ладно, разберёмся. По всем правилам это должен быть мой мир. Я знаю, я чувствую, я ощущаю. Но почему же мне кажется, словно бьётся два сердца, а не одно? — Потому что Соня рядом. Устало заметил внутренний голос, на этот раз даже не ехидный, как обычно. Я разорвал этот узел. Олег сосредоточился по привычке, попытавшись сделать переход, и понял, что не может. Всё тело было пронизано лишь полнейшей усталостью. Миры разошлись. У меня получилось. Я не знаю, что сейчас с Семёным и его бандой, но они изолированы в своём мире. Пусть ими теперь занимается их полиция. Скорее всего, будет за что. Потеряли ли они свои силы? Кто знает. Но в другие миры они теперь не пробьются точно. А Соня, Соня жива и будет жить, и это биение наших сердец в Унисон, даже сквозь миры, лишнее тому подтверждение. Только мы никогда больше не встретимся. Если только случайно услышим пол стука сердца, оказавшись в одном и том же месте в одно и то же время. Что оставит ветер, пыль на подоконнике, несколько строк, Что оставит ветер, небо новых истин и карты дорог, Пару фотографий, где на них смеются костры наших глаз. Только не грусти, вспоминая нас. Грустно усмехнувшись, Олег встал, покачнулся. Нашел глазами кулер с водой. Ладно, надеюсь, не прибьют меня за наглое пользование. Натсидил стакан воды и выпил залпом, словно водку. Все еще, пошатываясь, вышел из коридора в холл, наткнулся на удивленные глаза дежурной и пожилого охранника Чоповца. «Извините, ухожу, ухожу!» Скорее всего, Чуповец должен был что-то сделать, но он, похоже, был настолько ошарашен появлением из административного помещения неизвестного парня, что, не сказав ни слова, отпер дверь. Светлое утро конца весны. Весело зеленеющие деревья, светящиеся окна домов. Олег сделал несколько шагов вперёд и почувствовал, как ушло ощущение второго пульса. «Я слишком далеко, но, может, услышу его ещё раз». Домой он не пошёл. Дошёл до автобусной остановки, дождался полупустого автобуса, как-никак почти конечное, и поехал на работу. Офис, конечно, был ещё закрыт. Он сел на ту самую скамеечку рядом и задумался. Из этого состояния его вывела Ольга, приехавшая где-то через час. «Привет! Ты что, медитируешь?» «Ага, типа того!» Олег, потянувшись, встал. «Слушай, Ольга Константиновна, А если бы тут работал не я, а, например, горюк, ты бы взяла меня вместо него? Издеваешься? Конечно. А чё это ты вдруг? Да так вспомнил один сон. Пойдём, пора уже. Где-то далеко золотом горят наши города, И дорог каждый жест, каждый день и час. И снова над землёй стаи белых птиц пролетят года. Только иногда вспоминай о нас». Эпилог. Соня открыла глаза. Без очков ничего не видно, но, похоже, белый потолок, жалюзи на окнах. Знакомое место. Больница? Ну да, и запах знакомый. И звук. Мерное попискивание аппаратуры. Изо рта торчит трубка. Искусственная вентиляция лёгких. Зачем? Рука. Рука в гипсе, нога тоже. Голова перебинтована. Закашлявшись, девушка потянулась было вытащить трубку, но сообразила, что это вряд ли получится. Она попыталась вспомнить, что произошло. Машина. Меня сбила машина. Тогда утром, когда я, не дождавшись Олега, пошла за хлебом. И сбила специально. Я старалась отойти, она повернула за мной. Странное такое чувство, словно я просто мирно спала, но так не бывает. Гипс — значит перелом но должно быть ещё сотрясение, гематомы. Почему ничего не болит? И что за бумажка в руке? Дверь распахнулась, в палату кто-то влетел. Соня прищурилась, пытаясь рассмотреть, но и без того почти сразу узнала свою подругу и коллегу Любочку. — Сонька, ты что? Где? Аппарат? Ой! Любочка явно была ошарашена, до неё стала доходить. — Ты в сознании? Но как, Любаш, со мной всё хорошо? — попыталась улыбнуться Соня. Слова из-за трубки в горле больше напоминали хрип, но подруга всё поняла. — Хорошо? — Люба ошарашно смотрела на монитор, растерянно потянулась к трубке аппарата искусственного дыхания. «Сонь, ты четыре дня в коме пролежала. Тебе врачи... это... говорили... это... два-три дня осталось!» И Люба разревелась. «Два дня до чего?» «Если до выздоровления, то Любашка не ревела бы сейчас. Неужели до...» Она слышала, как Люба, видимо, собрав волю в кулак, чуть не кричит в трубку. «Да, скорее, дежурного врача!» Сонька очнулась, утверждает, что всё хорошо. «Бумажка?» «Да, бумажка». Соня поднесла бумажку ближе к глазам, развернула. Та была сложена всего в четверо. «Плюшка, если ты сейчас сама это читаешь, значит, у меня всё получилось. Я не знаю, смогу ли вернуться, но хотя бы постараюсь разобраться с теми, кто в этом виноват. Твой оптимист». Уронив руку на постель, девушка закрыла глаза. Что это было? Я словно только что кружилась в центре какого-то вихря, рядом с Олегом, и словно находясь от него далеко-далеко. Не видя его, я ощущала его всеми частичками души. Это и правда было? Водоворот эмоций, чистое зло вперемешку с чистыми помыслами, тёмная ночь и тёмные души, поднимающиеся из-за горизонта оранжевый шар солнца, Кот с желтыми глазами, одуванчиковое поле. И почему такое ощущение, что в груди бьется не одно сердце, а два, а сейчас пропало? Или еще вернется? Что оставят губы? Поцелую лето и запах мечты. Что оставит губы? Все, что на прощание скажешь мне ты. Все, что было с нами, в сердце на замок я закрою сейчас. Только не грусти, вспоминая нас.